бодрым, ни живота, ни одышки, темные волосы густы, все зубы целы и крепки. Раевский бойко разговаривал с дамами, в беседе с генералом был прямодушен и смел. Когда тот спросил о состоянии крестьян по Качугской дороге, Раевский ответил. Кряхтят да пашут. Еще многим чиновникам набьют мошны своими медиками. И так выразительно посмотрел на генерала, будто пытал. Ну, А чем вы осчастливите крестьян? Сибирский мужик живет на плодородной земле, сметлив, трудолюбив. Заставьте его поверить в ваши добрые стремления, не обворовывайте без зазрения совести. И этот мужик засыплет вас хлебом, завалит мясом. Одна в нем черта никуда не годится. Пока он, как все, рядовой, набожен, совестлив, с нищим последним поделится. Но едва выбьется в маломальские начальники, так сразу же своего же брата три шкуры дерёт становится чванлив и недоступен. Почти год Бернгард Струве был близок к семье Ираевского. Объезжая волость, он останавливался в просторном и хлебосольном доме декабриста. Прекратил наезжать только лишь потому, что в округе стали поговаривать. Струве вот-вот сделает предложение старшей дочери, Бернгарду Васильевичу, Нравилась Александрина. Но как жениться в 20 лет без состояния и положения в обществе? Зачем напрасно обнадеживать девицу? Мужик сибирский, несуетлив, степенен, продолжал рассказывать Раевский. Бывает насмешлив, колок, язвителен, любит хорошо поесть. Жена его встает часа в четыре утра и готовит хозяину завтрак. В шесть он садится за чай. Стол заставлен тарелками и горшками топленого масла, в которые хозяин кунает пряженки, пироги с осердием, шаньги или блины, ест и запивает чаем. На чай мужик скупится, хоть и любит пить, покупает его по дешевке у проезжих обозных с караваном чая, а то и дарит ему за ночной постой. Сахар мужик покупает, потому старается больше лизать, чем кусать. Зимой мужики артельно готовят дрова, бревна по заказу и на случайного покупателя. Воровства среди мужиков нет. Но как только кого-нибудь из них на сходке выберут старостой или десятником, я повторяю, мужик сразу же становится наглым взяточником. Как винить его, если ли он отроду не видывал честного чиновника? И опять Раевский многозначительно глянул на муравьев. Треножные лошади, позванивая у делами, паслись на ярко-зеленой траве. Кучера и слуги, быстро закусив, дремали в тени вязов, ждали, когда отобедает свита генерала. Истекло время, отпущенное на обед и кормление лошадей. Кучера взялись запрягать, повара укладывать в ларцы опустошенные самовары, свертывать ковры. Путешественники увязали свои вещи и расселись в повозках. И мне пора. Раевский легко сел на резвую гнедую лошадку, поправил на голове фуражку и тронул поводья. Лошадь быстрым шагом двинулась вдоль реки. Раевский держался в седле ладно. По осанке было видно, что ни одну сотню вёрст он проскакал на коне. — Вот кто достоин быть примером для юношества, — нарушил тишину Муравьев. — Будь у меня дети, я бы отдал ему на воспитание. Старшего сына Раевского Юлия последствии генерал возьмет с собой на первый сплав вниз по Амуру. Сделает казачьим офицером. Добрый час. Лошади шли вяло, низко опустив головы, кажется закрытыми глазами. Путники от обедов расположились в повозках удобно, раскачиваясь на рессорах, подремывали. Екатерина Николаевна прислонилась к мужу. Элиза, держа на коленях раскрытую книгу, тоже спала. В тихом движении колясок было царство покоя. У Моровьева онемела рука. Надо было переменить положение, размять руку, но не хотелось беспокоить сладко спавшую жену. Он с нежностью смотрел на ее порозовевшее от ветра и солнца лицо. Вздрагивали длинные ресницы. Вьющийся золотистый локон выпал из-под шляпки, ветерком метался по щеке. Муравьев так бы и поцеловал щеку и локон. «Но за что я тебя так безумно люблю?» — думал Николай Николаевич. «Почему именно ты, чужой?»